Там, во сне. Я проснулась от того, что Андрея не было рядом. И от того, что через открытый балкон доносилось пение. Очень громко и без намёка на мелодию. Удар нанёс, ещё удар, бросок. Удар ногой по рёбрам и по печени, коль враг ещё живой. Я набросила халат и вышла на балкон, завязывая на ходу пояс. Андрей приседал пистолетом, заложив руки за голову под аккомпанемент собственного пения. Но песня была какая-то странная. «А нож перо противнику засадим завсегда. За выучку хорошую, далматову Ура!» Он вдруг перекувыркнулся назад, наискось через плечо. уходячь его то удара, пружинисто вскочил, чуть повернулся, выставленными вперёд руками провёл кого-то невидимого вплотную к себе и с размаху надел его на подставленное колено, ломая позвоночник. Будто, танцуя в присядку, добил лежащего коленями в горло и печень, уже не глядя на него, держа руки наготове перед собой. Поднял голову, увидел меня и улыбнулся. Маска профессионального убийцы сползла, и я вновь увидела человека, которого полюбила. И вдруг поняла, что неистово хочу его. Ещё сильнее, чем ночью. Я встретила Андрея в прихожей, и в спальню мы так и не попали. «А кто такой Долматов?» — спросила я, когда мы, наконец, сели пить кофе. «Тренер моего тренера по рукопашке». Нет смысла настаивать на более точном ответе. Зацепка есть, а остальную информацию можно найти самостоятельно. «Ты что, в импеле служишь?» Задавая через несколько дней этот вопрос, я не ждала в ответ обстоятельного рассказа. И оказалась права. «Нет, и не спрашивай больше, всё равно не скажу. С вымпеловцами пересекался пару раз по службе и на соревнованиях. Вот так. Я проснулась от собственного стона и горячей волны судорогой, прошедшей по всему телу. Чувствуя, как по лицу текут слёзы, падают на матрац, я услышала скрип паркета. Кто-то подошёл к двери. Я осторожно попытался её открыть, потом поскрёбся тихо, как мышь. Облившись холодным потом, я потянулась за сумкой. Собрать арбалет, несколько движений, а там... Но к двери уже подошла Катя. Пошептавшись с тем, кто стоял там, в коридоре, она скользнула обратно к расстеленным на полу матрацам и стала тормошить спящую подругу. «Юльк! а Юльк! Проснись, что скажу!» Её шепот не разбудил детей, а вот Татьяна Ивановна заворочилась. Всё это я воспринимала краем сознания, лихорадочно шаря в сумке. Стасик уже показал, каким хитрым, скрытным и выдержанным он может быть. «Пошли, юлька а чё?» «Нормальные ребята. Думаешь, сколько твой там всё ниткой связал «Юлия, не смей!» — яростно прошипела Татьяна Ивановна. Катя фыркнула и принялась разбирать мою баррикаду. Татьяна Ивановна тяжело поднялась, закрыла за ней дверь и вновь просунула указку в дверную ручку. «Только попробуй, ты мужняя жена. Тебя, ребёнке, думать надо!» Связалась с шалавой, прости господи. В её голосе звенел металл. «Ну, мам, ладно тебе, давай спать, пока спинагрызы не проснулись!» Катя появилась только утром, в очереди к полевой кухне, сонная и довольная, как сытая кошка. Стоя в ожидании завтрака, слушая её дежурные отбрёхивания в ответ на гневные реплики Татьяны Ивановны, я думала о своём. Стасика не видно. Может, его посадили под замок? Но ведь моё обвинение в сущности голословно. А вот что Стасик? Единственный на сегодня человек, поумневший после непонятно откуда взявшегося облучения, — это факт. Неоспоримый и документально подтверждённый. Даже если он будет симулировать своё прежнее состояние, вряд ли у него получится. В институте имени Сербского и не таких раскалывали. А я? Что происходит со мной? Голова не болела ни разу с того самого дня, оказавшегося днём последним. И вспышки ярости и желания убить ситуативно обусловлены. «Однако профдеформация у вас, доктор. Осталось только завести на себя историю болезни по примеру красакова «Вас майор Осипенко вызывает!» — прозвучал голос посыльного. Особист был мрачен, как грозовая туча. Казёнными словами он предупредил об ответственности за что-то там, потыкал в клавиатуру ноутбука и спросил. «Вы знаете этого человека?» Я едва не сказала «да», но вовремя прикусила язык. «Информация бесценна, и её нужно продать подороже». «Кажется, если увижу больше, смогу сказать точнее». Звук был выключен. Снимал явно непрофессиональный оператор в полевых условиях. Высокий сутулый человек в камуфляжной форме шел навстречу камере, и в его руке был пистолет. Особист увеличил изображение, показав лицо крупным планом. Человек на экране беззвучно заговорил. Сведенные брови, прищуренные глаза — Мучительное напряжение на лице, он о чём-то спрашивал. Лицо на экране внезапно постарело. Он услышал ответ. В середине лба возник красный фонтанчик, а Собист тихо выругался сквозь зубы и выключил ноутбук. Явно он показал мне больше, чем собирался. «Так вы его узнаёте?» «Да. Сомнений быть не могло. Это он, тот, кого я не застала дома в день последний. Отец Марка. «Капитан Астафьев». «Кто он такой? Фамилия, имя, адрес?» «Это отец одного из моих больных, Марка Остафьева. Всё остальное можно найти в амбулаторной карте». Коробки из-под макарон были сложены в углу кабинета. Роясь в амбулаторных картах, я пыталась осмыслить увиденное. Когда был снят этот ролик? Что за вопрос задал убитую меня на глазах человек? Какой ответ получил?» если бы я умела читать по губам. «Вот, данные о пациента на обороте обложки». Сабист молча убрал карту в ящик стола. «Распишитесь вот здесь, выезжаем через пятнадцать минут. Машина будет у главного входа в здание». Казалось, сейчас он добавит «Выполнять». Но команда не прозвучала, удержался, наверное. Опять я сижу в уазике рядом с молчаливым автоматчиком. Пахнет оружейной смазкой, бензином, мужским потом, казармой. Такой запах стоит на первом этаже означает хоть какую-то безопасность. Я боялась думать о том, что нас может ждать в Ольховом. Три года подряд я замещала там Михалыча во время наших отпусков. После всех сокращений в доме-интернате осталась одна врачебная ставка. Только Михалыч получал проценты за заведование, а я нет. Крепкий, круглый хваткий, он жил у себя в Ольховом, как удельный князь. Совхоз рухнул в 90-е и реанимации давно не подлежал. Много лет дом-интернат был единственным местом, где зарабатывались живые деньги. Михалыч правил железной рукой, персонал отбирал по конкурсу и дисциплину держал, как на атомном ледоколе. А ещё у него было огромное хозяйство, где и шачали за еду все олигофрены способные работать. Впрочем, в накладе не оставался никто. Кормил Михайлович обильно и вкусно, что в интернате, что у себя на подворье, где всем заправляла его бессловесная жена. Натура у него была широкая. Проверяющие после роскошного обеда, бани и шашлыка увозили канистры мёда и с чистой совестью подписывали акты проверки. Придраться и правда было не к чему. Чистота ослепительная, еда по-домашнему вкусная. У лежачих ни опрелости, ни пролежней. Чего ещё?» А тем, кто способен к труду, интереснее трудиться, а не сидеть в четырёх стенах. Если они работают не в интернатском подсобном хозяйстве, а у Михалыча, то кому какое дело? На моей памяти единственный прокол у Михалыча случился год назад. Я замещала его уже две недели, когда во время утреннего обхода в слабом корпусе из-за двери четвёртой палаты донёсся отборный мат. Сноска. Слабый корпус, сленг — то отделение в психоневрологическом интернате, где находятся пациенты, нуждающиеся в постоянном уходе. Я распахнула дверь и застыла на месте. Сзади тихо ойкнула пожилая медсестра, нюзшая пачку историй. «Будешь? Нет, ты будешь еще, сука такая, только перестелила, а ты опять обуссалась! Сука!» Разъярённая санитарка так увлеклась цветным телевизором, ритмичным плюханием задом по накрытой подушке голове больного, что не сразу смогла остановиться. Отпихнув её, сбросила на пол подушку увидела посиневшее лицо с закатившимися глазами. Маша Моисеева. Органическое поражение головного мозга, тетропорез, глубокая умственная отсталость. «Экстренную укладку! Живо!» На сонной артерии пульс был. Слабый, но был. Я стащила Машу на пол. Она была лёгонькая, как кукла. Запрокинула ей голову, вытащила язык и принялась дышать изо рта в рот. Два выдоха. 15 толчков. «Дыши, чёрт тебя, возьми, дыши и борись! Даже такая жизнь, какой ты живёшь, лучше не бытия!» Утром палата залята солнцем, под окном разбита клумба с душистым табаком и резедой. «Это и для тебя тоже!» К вечеру нежный аромат ощущается за сотню шагов, заполняет палату. два выдоха 15 толчков ытость чистая постель покоя отсутствие боли, печенье и компота сухофруктов на третье многие мечтать не могут о такой участи. За это стоит побороться именно это отпустила тебе судьба и этого не изменить. Два выдоха 15 толчков дыши наконец дыши Несмотря на подогрческие суставы медсестра обернулась быстро, С воздуховодом и мешком Амбу дело пошло веселее. И скоро стриженное под машинку существо порозовеяло, задышало само и, наконец, заплакало жалобно под детский кривярод. Ещё кардиомин кубика 2 внутри мышечно, и давление померьте минут через 10 Я буду у себя. Доложите. Санитарка стояла у окна в коридоре и пыталась плакать. «Ко мне в кабинет. Быстро», сказала я, с трудом сдерживаясь, чтобы её не ударить. Под мою диктовку Хлюпающая носом, баба написала объяснительную два заявления — на отпуск без содержания и на увольнение по собственному желанию. Заявление на отпуск я подписала, а всё остальное оставила Михалычу. Пусть разбирается. Всё, свободны. Завтра на работу не выходите. Сергей Михайлович вернётся из отпуска, ознакомится с документами и примет решение. Уволит? Да. Я же и так на испытательном сроке. Считайте, что вы его не прошли. «Вам нельзя работать с людьми». «Да разве ж это человек? Бревно с глазами!» «Всё! На выход!» — рявкнула я. Санитарка вылетела из кабинета, хлопнув дверью, чуть не столкнувшись с палатной медсестрой. «Всё в порядке, Вера Петровна, сто на шестьдесят. Сделайте ещё 4 кубика сульфокомфокаина внутримышечно и скажите санитарочкам, пусть её перестелят». Разделавшись с текучкой, я пошла посмотреть Машу. Она лежала в чистой постели, всхлипывала и сосала чупа-чупс. Явно кто-то из санитарок расщедрился. Её соседки никак не отреагировали на случившееся. Стены, выкрашенные голубой масляной краской, старый линолеум, иконка Матроны Московской на подоконнике. Пожалуй, здесь была бы уместнее другая Матрона, а не Мнисевская, 64 года прожившая слепой и неподвижной. Обитатели слабого корпуса... Кто и за что лишил их разума и обычной человеческой жизни, обрёк на растительное существование в четырёх стенах. Я погладила Машу по щеке. Та по собачьей лизнула мою руку. В горло подступил ком, и я выбежала из палаты. Постояла в коридоре, сглатывая слёзы, глядя на кашпо из древней эмалированной кружки эсмарха, на пульную традисканцию с висящими чуть не до пола побегами, и пошла писать докладную для Михалыча. Тогда мои акции резко поднялись, хоть об этом я узнала не сразу. Через несколько дней ко мне в кабинет явилась депутация. Медсёстры, санитарки, прачки. «Вера Петровна, мы тут хотели батюшку пригласить, молебен заказать с водосвятием. Вы не против?» «Нет, конечно, приглашайте». С прежним священником Михалыч разругался в пух и прах, не поделил с ним угодья для пасеки и яростно отбивал все его попытки наведаться в интернат. Новый батюшка служил здесь недавно и отзывались о нём хорошо. Ну, впрочем, какая мне разница? назначенный день полосой пошли неприятности. Утром на кухне свернулось молоко, днём тихий эпилептик Сева ни с того ни с сего выдал развернутый приступ, потом на прогулке чуть не сбежал только Игнатив. До ежедневной писанины я добралась гораздо позже обычного и, чертыхаясь про себя, строчила дневники, когда из-за стены послышалось пение. Нет, скорее напевный речитатив. Вскоре в дверь постучала бойкая санитарка Оля. «Вера Петровна, пойдёмте, мы там стол накрыли, вас ждём!» Идти не хотелось, но людей бежать нельзя. Мне с ними ещё работать, и от них зависят другие люди, больные и беспомощные, я за всех отвечаю. В столовой пахло незнакомо и тонко, ладаном, наверное. Девочки постарались от души. Огромные букеты георгинов, белоснежная скатерть, пироги, домашние соленья варенье электрический самовар, чей-то заветный чайный сервиз в крупных розах. Священник был молод, высок и худощав, с негустой каштановой бородкой и карими глазами. Казалось, они смотрят не на собеседника, а мимо него куда-то, где совершается нечто неизмеримо более важное, чем то, что творится вокруг. «Вера Петровна, это отец Александр!» — шепнула мне Оля. Здравствуйте, ваше преподобие. Спасибо, что нас посетили. Здравствуйте, доктор. Можно просто Александр Леонидович. Рада познакомиться. Меня зовут Вера Петровна. Поддерживая светскую беседу, я отдавала должное всему, что мне щедро положили на тарелку, и прикидывала, когда можно будет вернуться к делам. Ещё севу посмотреть до вечернего обхода. Я у вас здесь первый раз, Вера Петровна. Истинно сказано о таких местах. Дом скорби. «Да, это так. Не дай мне, Бог, сойти с ума». «Нет, легче посох и с ума. Нет, легче труд и глад». «Я до семинария на филфаке учился. Здесь многие это хватили, Александр Леонидович. И труда, и посоха, и с Кое-кто из тюрьмы. Иногда задумаешься, сколько может вынести человек, и за что ему всё это. Не нам судить. Господин промысел». Не судить, хотя бы понять. «Пути мои выше путей ваших и мысли мои. Выше мыслей ваших», — сказал Господь. «Смириться нужно перед его волей». Здесь все смирились, Александр Леонидович, всё равно другого выхода нет. Нужно нести свой крест и уповать на Бога. «Несут. Только о Боге многие понятия не имеют. не о Боге, не о мире, не о себе самих». «Вера Петровна, мне сказали, тут много некрещённых». «Может быть, не знаю точно. Я бы хотела их окрестить». «Пожалуйста, я не против. Скажите, чем могу помочь?» «Прежде всего, не мешать». Священник улыбнулся, и его лицо словно засветилось изнутри. «Зачем мешать хорошему делу?» «Ну, Сергей Михайлович, например, отказывал категорически. Отец Герман меня предупреждал». У Сергея Михайловича своё мнение на этот счёт, у меня своё. Я его замещаю до конца сентября. Этого времени вам достаточно? Вполне. А вы сами крещены, простите за любопытство? Нет, и пока не намерена. А смертного часа не боитесь и страшного суда? Пусть Бог судит по своему милосердию и по моим делам. Сами креститься не хотите, но крещению больных не препятствуете. Именно так. Почему, если не секрет? Никакого секрета. Больные наши, по-моему, согрешить не могут, так как ущербны волей и разумом. Да и ад свой они здесь, на земле, проходят. Если есть рай, то обидно будет, если они туда не попадут из-за того, что некрещеные. А я, знаете, ваше преподобие, Александр Леонидович. Знаете, Александр Леонидович, я думаю, что рай и ад здесь, на земле. И не могу понять, почему некоторые рождаются для ада, живут в нем всю жизнь, а с ними и их близкие, особенно родители. Почему так происходит? Наказание за грехи. Какие грехи у новорождённого? Грехи родителей, предков? Те ели кислый виноград, а оскомину у потомков? Уж очень это страшно, извините. Проще знать, что в процесс деления хромосом вкралась ошибка, что произошёл сбой в мозгу. Вы были в слабом корпусе? Был, священник перекрестился. «Ну, значит, всё сами видели». Да, посетил их Господь испытанием. Если пообщаетесь с родными таких больных, много ещё увидите. Каждый живёт в своём персональном аду, и многие не могут простить ближним, что те живут в другом отделении ада. Они разные, да. Святые тоже есть, но их очень мало. Святые посылаются Богом во спасение людей. Я вспомнила бабу Зою и не могла не согласиться. «Так значит, о окрещение решено?» «Да, конечно». Я вынырнула из прошлого и огляделась. Солдат рядом со мной клевал носом. Судя по мелькнувшему за окном столбу, до Ольхова оставалось совсем немного. «Где может быть Димка?» Скорее всего, они с Лёшкой приткнулись у одноклассника Вовки. Его мать работает в интернатской прачечной. Они уже знают, чего ожидать от 73-х. У Димки есть арбалет, а выстрелить в человека во второй раз куда проще, чем в первый. в тормози!» — негромко сказал особист. До въезда в деревню оставалось совсем немного, но дорога была перегорожена. Ровно посередине асфальтового полотна стояли два кресла, между ними журнальный столик, обычная старомодная деревенская мебель, бывшая предметом соседской зависти лет 30 тому назад. В креслах, Сидели двое и играли в шахматы. Одним из них был микроцефал Денис Колобов. Не узнать его было бы сложно. Он как две капли воды походил на знаменитого шлицы, только бантика, настриженный под машинку голове, не хватало. Маленький толстенький интернатская кличка — Колобок. Вторым был Максим Биркин. Неразговаривающий, вспыльчивый и дико жестокий он был крестом семьи до тех пор, пока мочил только щенков и котят. Когда Максим попытался выдавить глаз годовалому брату, его отправили в интернат. Игроки не прикасались к фигурам. Вот над доской взмыл белый ферзь, опустился, и на лице Дениса появилась победная ухмылка. Но под взглядом его противника в воздухе повисла чёрная ладья, застыла на несколько секунд и приземлилась в гуще белых фигур. Денис закусил губу и задумался, а Максим встал и направился к нам. С каждым его шагом нарастала слабость. Всё сильнее кружилась голова. Звенела в ушах. Отстранённо, как во сне, я увидела, что особист пытается расстегнуть кобуру, его рука бессильно повисает. Слева раздался тихий, словно мышиный писк. Вышевелиться не получилось, Я скосила глаза и увидела, что на мускулистых руках сидящего рядом солдата дыбом стоят тонкие, выгоревшие волоски. Максим стоял рядом с машиной, глядя на нас в упор через ветровое стекло, и под его взглядом я проваливалась в беспамятство, иступлённо выкарабкивалась оттуда и не могла пошевелиться. Сознание мерцало, как пламя свечи на ветру, фиксируя происходящее вокруг, и снова гасло. Особистый сидящий рядом со мной солдат синхронно открывают дверцы, выходят на дорогу и идут прочь в разные стороны. Максим подходит к машине, смотрит в глаза шофёру, переводит взгляд на меня, и вокруг смыкается тьма. Когда я пришла в себя, оказалось, что УАЗик на хорошей скорости едет обратно. За окном мелькали деревья. Слабость сковывала по рукам и ногам, голова разламывалась от боли. В машине нас было двое, я и водитель что произошло. «Где все остальные?» Язык повиновался с трудом, но мне удалось выдавить. «Фадеев! Где все? Что случилось?» Молчание. Боец не повернул головы. «Оглох, что ли?» «Ты меня слышишь?» Никакой реакции. Цепляясь за спинку сиденья, я сумела дотянуться и похлопать парня по плечу. «Бесполезно. С тем же успехом можно было попытаться привлечь внимание дорожного столба». «Останови машину, тормози!» Ужас нарастал с каждой секунды, не давал думать. Впрочем, голова и так работала еле-еле. Инстинкт самосохранения не позволил выскочить из машины. Стрелка спидометра колебалась около 90 В этой ситуации накрывшая меня беспамятство оказалось спасением иначе. Сердце не выдержало бы, оно и так колотилось где-то в горле. Очнулась я от знакомого запаха на шатыря. Рядом с носилками сидел на корточках боец в белом халате и совал мне под нос ватный тампон. «Убери, не надо!» Просепела я и мучительно закашлялась. «Товарищ капитана оклемалась вроде!» Через час я в сопровождении солдата доплелась до кабинета русского языка и рухнула на свой матрац. Татьяна Ивановна сидела в коридоре, присматривая за детьми. Катя выскользнула из кабинета вслед за моим провожатым, и Юля, помедлив, последовала за ней. Я лежала с закрытыми глазами и пыталась обдумать всё, что произошло. В ушах стоял звон, словно от сотни кузнечиков летним полднем. После поездки у меня не обнаружилось ничего, кроме пониженного давления. А вот что случилось с водителем? Куда делись особисты второй солдат? Что произошло с теми двумя, кто встретил нас на дороге и почему они там оказались? Память усложливо подсовывала картинки. Плавающие в воздухе шахматные фигуры, глаза Биркина — чёрные дыры за ветровым стеклом. После всего, что случилось за последние дни, я думала, что уже не смогу испугаться. Но ошиблась. Всё пережитое до сих пор казалось детской игрой по сравнению с тем, что произошло сегодня. При воспоминании о взгляде Максима меня начала колотить крупная дрожь. Его глазами смотрел кто-то другой, и этот другой не был человеком. Мы для этого другого были пешками. Но ферзями нам не стать. Нами пожертвуют без малейших колебаний. Головокружение плавно перешло в тяжёлый сон без сновидений. Проснулась я глубокой ночью. Оттого, что невыносимо чесалась голова. Вшей что ли, я подцепила, но где и когда, да и не могло их так много развестись за несколько дней. Зуд делался всё сильнее, и вдруг пришло осознание. Чесалась не кожа. Зуд дело внутри головы. Память мгновенно выдала информацию. «Это уже было». Аня, Анечка Познякова, рыжая хрупкая дзипчушка с прозрачно-белой, усыпанной веснушками кожей и детским лицом. Вечный укор моей совести. Просевший холмик на том кладбище, которым обзаводится почти каждый врач. Дебют шизофрении в 18 лет не предвещал ничего хорошего. Симптоматика надежд не внушала. Аню преследовали обонятельные галлюцинации. Всюду её сопровождал запах разложившегося мяса. Она практически перестала есть, потеряла больше 10 килограммов. Только тогда родители спохватились, выйдя из очередного запоя. В наше отделение Аню внесли на носилках. Вдобавок ко всему прочему, у неё развилась резистентность к нейролептикам. Я мучилась, подбирая препараты и дозировки, и всё же добилась успеха. Аня выписывалась с улучшением только за тем, чтобы вернуться через пару месяцев наголо обритой, и с изодранной в кровь головой. Понимаете, там внутри червяки ползают, прямо по мозгу. Ползают и щекочут, ползают и щекочут. Закрою глаза и вижу, как они по извилинам проползают. Если не могут пролезть, то грызут мозг, проедают себе дорогу. Это теперь так и будет, да? Нет, Анечка, не будет. Полечишься, и всё пройдёт. Ты дома пила таблетки? Сначала пила, а потом мама их не давала. Я чуть не застонала сквозь зубы. «Хорошо, Анечка, иди в палату. Клавдия Степановна проводит. Никто здесь тебя не обижает. Честно?» «Нет. Девочки в палате хорошие». Плотная санитарка взяла её за плечо. «Пойдём, обед уже скоро». Я начала всё сначала, проклиная чёртову бабу, которой было наплевать на собственного ребёнка. не умела делать выводы и принимать решения. После выписки домой она вскрыла себе вены. Что я могла ещё сделать? Что я сделала не так? Я представляла Аня на лицо в гробу, белое до прозрачности лицо фарфоровой куклы с резко выделяющими, словно нарисованными коричневыми пятнами веснушек, и тихо выла про себя. Чего изводишься? Не знала, куда шла? Или себя Господом Богом считаешь? Все по не оплачешь и заводиться не стоит. Все сделала как надо, никаких претензий ни у кого нет. Почти 70-летний, но бодрый ветеран отделения Семён Палыч пользовался привилегиями своего возраста, не стесняясь условностями. Если с каждым больным умирать, то живых некому лечить будет. Подбери, Нюня. Эх, скинуть годов десяток, я б тебе такую физиотерапию прописал. Ох, гляди веселей, доктор. У нее критика была. Хоть частичная, но была... Синистопатии такие тяжёлые и молодая совсем. Сноска. синестопатия Тягостное, неприятное телесное ощущение, локализуемое на поверхности тела или во внутренних органах, лишённое предметности и возникающее без объективного патологического процесса вместе месте её локализации. Встречается в картине многих психических заболеваний, в том числе шизофрении. «Молодец, девка!» Решила больше не мучиться, наглядела здесь на дефектных. Не хотела такой же стать. Ну и земля ей пухом, а тебе в отпуск надо. Ох, Семён палыч когда ещё этот отпуск? Нам бы день простоять, до да ночь продержаться. 10 дежурств в этом месяце. Хлипкий вы, молодёжь, я вон после войны. Два года жил в ординаторской, и то ничего. Я поймала себя на том, что яростно чешусь. Кожа головы горит, но зуд не стихает. Там, внутри, под черепной коробкой... Неужели мне на роду написано заболеть тем, от чего всю жизнь лечила других? Но в моём возрасте это редкость. Что же делать? Зуд усиливался и вдруг оборвался, словно дойдя до невидимой грани. Я не могла поверить в это, и лежала чуть дыша, обмирая от страха, что он вернётся. Но этого не случилось. Сон подкрался на бархатных лапах и принёс избавление от страха от всего окружающего и даже от меня самой. «Приснись. Ну, пожалуйста, приснись», — успела я беззвучно сказать мёртвому человеку, прежде чем отключилось сознание. Мы с Андреем вновь шли по усыпанной жёлтыми листьями улице, и вновь навстречу шла компания приблотнённых парней. «Э, мужик, закурить не найдётся?» «Не курящий, ребята! А чё так дерзко?» Андрей не ответил. Он смотрел в глаза не тому, кто с ним заговорил, а другому — Крупному на голову выше остальных одет ему в турецкую кожаную куртку. Да ладно, пацаны, пойдём, помедлив протянул тот. Не испугалась? спросил меня Андрей, когда мы свернули за угол. Нет, чего мне бояться, с тобой рядом. А вот я испугался. Почему, глупо спросила я? Я драться не умею. А их было пятеро, и ещё ты здесь. Как драться не умеешь? Так, разучился. Я убивать умею, понятно? тебе на будущее. В такой ситуации беги, но только по моей команде. Как можно быстрее как можно дальше я прикрою, а потом ничего не знаю, ничего не видела. И всё. Поняла. Пора Димку обучать уму-разуму. Всё никак не соберусь. Чему обучать? Драться? Нет. Избегать драки. Самая лучшая война — разбить замыслы противника. сунь -цзы? Он самый. И чему ты собираешься Димку научить? Что первым заговаривает всегда шестёрка. Вожак наблюдает, а валить надо вожака. И кровь пускать сразу. Шакальё своей крови боится. Ну ты стратег. Кто на что учился? Да нет, стратегию в Академии Генштаба изучают. В училище тактика. А труды Суньзы где изучают? Дома. И что говорит безногий Сунь об уличных драках? Не знаю. А вот Ларин говорит. Если тебя матерят, это сотрясение воздуха. Если на тебя замахнулись, бей на опережение. Если противник вооружён, калечь его, пока он не ударил, и отбирай оружие. Не сумел? Беги или ищи оружие, камень, палка ремень. Уходя, гаси всех и помни, что тебя здесь никогда не было. А кто такой Ларин? Опытный человек, мой друг. Ну и друзья у тебя. Какие есть? А как насчёт статьи за незаконное ношение оружия? Я сам себе оружие. А Димка? «Научу его Иварой работать». «Это что ещё за зверь?» «Вот». На ладони Андрея лежала небольшая палочка, плоская, гладкая, заострённая с двух концов. «Я ею лист фанеры десятки пробиваю. Для улицы достаточно, а статью за неё не пришить. Ты усвоила, что твоя задача — бежать как можно быстрее и дальше, а потом всё отрицать». «Да, вот и молодец». Среди ночи я проснулась от знакомого шума. Похоже на спортплощадки за школой садился вертолёт. Но сон не отпускал, усталость давила, словно после суток в приёмном покое во время сезонных обострений. Выспаться в эту ночь мне было не суждено. Едва стало тихо, как скрипнула дверь. Осторожные шаги по рассохшемуся паркету. Неужели Стас решил до меня добраться? Но сил не осталось ни на страх, ни на то, чтобы дотянуться до арбалета в сумке. «Дверь закрой, шалава!» Приглушённый шёпот Татьяны Ивановны был полон ярости. «Тётя Ань, слушайте, что скажу!» Катя говорила вполголоса но очень серьёзно. «Юлька спит?» «Спит. Все спят, одна ты шляешься». «Тут такое дело. Вовка-секретчик говорит, вот-вот зачистка будет». «Кто ещё слышал? Ты там одна была?» «Только я, Вовка и Сашка. Ну, Славик потом подошёл. Другие девки были?» «Говорю же, нет». «Молчи, спать ложись, утро вечера мудренее». «Хорошо, тётя Таня, а вы-то что думаете?» Тикать надо, молчи, пока никто не проснулся. Юльке утром сама скажу». «Ага». Катя улеглась, недолго поворочилась и затихла. «А у меня сон как рукой сняло». Зуд не возвращался, голова была ясной, и среди этой ясности медленно и неотвратимо нарастало отчаяние. «Зачистка?» Кого зачищать? Семьдесят третьих? Если предоставить их самим себе, они просто вымрут от голода и кишечных инфекций. Никто из них ни разу не помыл рук с дня последнего. Набережная была загажена уже тогда. Что же там творится сейчас? Холерный барак под открытым небом. Даже если 73 третьих будут кормить, кто из них доживёт до осени? Совсем маленькие дети, больные старики наверняка уже умирают. Зиму точно никто не переживёт. Палата для буйных вместимостью в несколько тысяч больных? А откуда брать персонал для их обслуживания? 73-е непредсказуемы и опасны. Как их притормозить? Подмешивать нейролептики в корм? А почему пришло в голову именно это слово? Почему не в еду или пищу? Да потому что я давно думаю о 73-х, как о животных. Вот и всё и не верю, что они смогут вновь стать людьми. Конечно, можно отловить группу подопытных, изолировать, лечить, наблюдать динамику. Но что делать с неуправляемыми и неконтактными, с толпой численностью несколько тысяч особей? Предположим, что слова Кати правда. Где-то кто-то принял решение и отдал приказ, кто-то другой будет его выполнять, кто-то третий будет создавать приемлемую версию событий. А вот свидетелей всего этого быть не должно. Их и не будет. Здесь, в школе, от Сиры 30 человек. Вывести их отсюда и закрыть район лет на 50. Вспышка неизвестного заболевания, технологическая катастрофа, умные люди придумают объяснение, которое с грехом пополам устроит всех. А для меня важно одно. Если будет зачистка, то сегодня последняя возможность ускользнуть отсюда, из безопасного убежища в неизвестность, к Димке. Если он ещё жив. Если я не опоздала. Я подхватила сумку и, крадучись, выскользнула в коридор. Спят же они когда-нибудь эти человекоподобные. Неподалёку от школы частные дома. Хоть в одном да найдутся незапертые ворота или старый полуразвалившийся забор. Пересидеть во дворе до рассвета, а там пешком, шагом, бегом, шагом, к выезду из города. Сколько раз я ездила в хомутовку на старых разбитых автобусах а оттуда километров 15 до Ольхового. С дороги собьётся только слепой, а вось доберусь завтра к вечеру. Шансов очень мало, но иначе поступить нельзя. Димку я найду, живым или мёртвым. А то, что я скажу Андрею, когда мы встретимся там, по ту сторону пепла. Тёмным двором я прокралась к воротам, туда, где круги света от фонаря виднелся силуэт часового. По дороге вытащил из кармана джинсов часы и надела их, спрятав под рукавом. «Эй!» — вполголоса позвала я. Солдат мгновенно повернулся и потянул с плеча автомат, но не крикнул «Стой, кто идёт!» «Не шуми, парень! Поговорить надо!» Он молча смотрел на меня и не двигался с места. «Смотри!» Я вытянула руку, согнув локоть, и в свете фонаря блеснуло золото. «А не три тонны баксов стоит, Хочешь?» Отвернись на минуту и забирай. Ты меня не видел, я тебя не видела. Ну так как? Мне над дембель осенью поняла. Ищи другого дурака в дисбат загреметь из-за твоей цацки. Куда я её дену? Хотеть хочу, конечно. она не это. Поняла? Поняла, сказала я упавшим голосом. Ну так как? Я стиснула зубы. И принялась расстёгивать ремень. Тот самый. С надписью змеи выведенной рукой Андрея наизнанки. Часового хватило ненадолго. Когда он застонул сквозь зубы, я как молитву повторяла про себя. Всё. Всё закончилось. Сейчас прошмыгну туда, в темноту, а выплакаться можно будет когда-нибудь. Потом. — А теперь ввали отсюда, нахер! Сильный тычок в плечо отшвырнул меня обратно во двор. — Что говорю, непонятно. — Ввали, я сказал! Ты же обещал. А ты поверила, дура. Если кого-то завтра на раздаче не досчитаются. Знаешь, что начнётся? Вали давай. Я взяла сумку и побрела обратно, чувствуя себя плевком, растёртым об асфальт. Отойдя в темноту, собрала арбалет и стала взводить тетиву. Часовой стоит под фонарём, и я не промахнусь по освещённому силуэту, а вот только глаза вытереть как следует и прицелиться под левую лопатку. Это ничему не поможет. Мгновенно он не умрёт и успеет поднять тревогу. А ещё я узнала, что беженцев пересчитывают каждый раз, когда кормят. Отчего проще. И главное, оказывается, я не могу выстрелить в человека, если тот не пытается меня убить. Жаль только, что пришлось заплатить за это знание так дорого. Я поскреблась в запертую дверь кабинета, точно так же, как до этого непутёвой Катя. Татьяна Ивановна молча открыла мне дверь и так же молча просунула в дверную ручку тяжёлую указку. Барахтаясь в чёрной яме сна, пытаясь спастись от себя самой, я так и не уснула по-настоящему. Глядя в потолок, вдруг поняла, что он темнеет, набухая, точно созревающий нарыв нависает всё ниже и ниже. Это была кровь. Потолок наливался кровью, словно брюхо из голодавшегося комара. Я смотрела вверх, будто курица. Кролик в глаза удава, пока кровавый пузырь не лопнул, совершенно бесшумно. Подавившись собственным воплем, я шарахнулась из-под тёмного красного потока и поняла, что просто захлебнусь, как крыса в трюме тонущего корабля. Попыталась позвать на помощь, но не смогла открыть рта. челюсти изжала судорогой. Кровь оказалась густой и вязкой, словно болотная трясина. Я билась в ней до тех пор, пока не проснулась от собственного придушенного мычания. Заснуть удалось только перед рассветом. Утром в очереди к полевой кухне Стасика не оказалась. Давясь ячневой кашей с неизменной тушёнкой, я пыталась осмыслить вчерашние события, чтобы не вспоминать того, что случилось ночью. Ничего не получалось. Тревога о Димке не давала думать, добрался ли он до Ольхового. Пожалуй, там ещё опаснее, чем рядом с 73-ми. При воспоминании о висящих в воздухе шахматных фигурах начинал душить страх. Телекины, с которым внезапно овладели вчерашние олигофрены. На что они ещё способны? Куда и почему ушли особи с солдатом? Встреча с заставой на дороге, похоже, не прошла бесследно ни для кого из нас, тех, кто был в машине. И этот ночной разговор о зачистке... Зуд в голове больше не возникал, но воспоминание о нём было так свежо, что заставляло напряжённо прислушиваться к каждому мимолётному ощущению. Ничего, вроде всё как обычно. Голова не кружится, не болит. «Пройдите в четырнадцатый кабинет, вас вызывают!» Голос солдата посыльного выдернул меня из вязкой трясины мыслей. За столом особиста сидел другой человек. Высокий, с удлинённым лицом и близко посаженными глазами. В них что-то мерцало. Огонёк, который то потухал, то разгорался. Словно там, в глубине, пересыпались стёклышки, как в калейдоскопе. Узор постоянно менялся, не повторяясь, завораживая. Этот человек был опасен, очень опасен. Своё дело он знал хорошо. Приветливые интонации, контакт глаз. Въедливый и дотошный он расспрашивал обо всём, что случилось с дня последнего. Сыпал уточняющими вопросами, докапываясь до мельчайших подробностей, бесконечно перепроверяя каждое моё слово. В левой руке у него была зажата незажжённая трубка. Время от времени он подносил её к лицу и глубоко с наслаждением выдыхал. Бросает курить? А трубка явно не дешёвая. Взмеящиеся разводы слоёв вишнёво-красной древесины, яркий блик на полированной поверхности вспыхивает, приковывая взгляд и внимание. Визуальный якорь. Простая и надёжная техника для наведения транса. Дамы мы, похоже, учились у одних и тех же преподавателей. Я уставилась на висящий в простенке календарь и больше не сводила с него взгляды. Можете вспомнить, ну, только подробно, как можно подробнее, всё, что происходило во время поездки. Ничего особенного, ехали и всё. Меня укачало слегка, я задремала, проснулась от того, что машина резко затормозила. Владимир Николаевич и солдат, который сидел со мной рядом, вышли на дорогу. Страшно болела голова. Потом, наверное, потеряла сознание, очнулась уже в медсанчасти. И всё? Всё? Спросите у водителя, может, он помнит больше? Обязательно спросим, и о нём тоже надо поговорить. Мне нечего о нём сказать. Я его видела первый раз в жизни и ни словом с ним не обменялась. Ну вот и поговорите с ним. Вы же психиатр, кажется. Да? «Пойдёмте со мной». Пропустив меня вперёд, он стал запирать дверь. Что-то было не так с его рукой. Что? Но все мои мысли были уже там, в классе, ставшем больничной палатой. Водитель пришёл в себя. Что он может рассказать? Сейчас будет точная ставка? Но ведь никто не в силах узнать, чего именно я не договариваю. санчастик к нам присоединился озабоченный ночмед, а мы втроём отправились в палату, кабинет 1 А. В глазах встретившего нас солдата-санитара застыл страх. При первом взгляде на Фадеева такой же страх заскребся у меня внутри. Светловолосый парень сидел на кровати, положив руки на колени и, не мигая, смотрел в пространство. Застывшее лицо, неглубокое дыхание, из угла рта тянется нитка слюны. — Что с ним? — Вот вы мне и скажете, — с ноткой издёвкой в голосе ответил начмет Как себя ведёт? «Как видите, сидит, и всё. То есть...» Боец доложит доктору обстановку. «Но он сам не ест. Мы его с ложки кормим, и это... Всё под себя, короче. Памперс ему надели». «Ночь спал?» «Нет, вот так и сидел. Пробовали уложить, садиться, как Ванька-встанька. Спрашиваем, не отвечает. Агрессивен?» «Нет». дети неврологический молоточек». Пока санитар ходил за молоточком, я подняла парню руку. Она повисла в воздухе. Тонус мышц повышен. Движение в суставе. Неужели симптом зубчатого колеса? И вторая рука тоже. Тебя как зовут? Молчание. Домой хочешь? Молчание. Боец подал мне молоточек. Проверим рефлексы. Болевую чувствительность. Дермографизм. Молчаливые зрители за спиной надоели. Я кожей чувствовала их напряжённое внимание, и это мешало сосредоточиться. «Подождите в коридоре, пожалуйста. Если будет нужно, я позову. Санитар пусть останется на всякий случай». Двое мужчин молча вышли в коридор, а я продолжала работать, чувствуя себя в приёмном покое. Я уже знаю, что это такое, на понятие не имею, откуда оно взялось. «Здоровый молодой парень, вчера он довёл машину обратно, «Почему всё развелось так быстро? И может ли то же самое случиться со мной?» Взгляд Биркина. Его глазами смотрел кто-то другой, этот другой не был человеком. От одного воспоминания мороз пошёл по коже, и всё то, что произошло ночью, сводящий с ума зуд там, под сводом черепа, в мозгу. Когда я закрыла за собой дверь с табличкой «Первый А», Стоявшие в коридоре мужчины взглянули на меня так, словно я вышла из покойницкой. «Что скажете?» — нарушил молчание начмет «Кататонический синдром. А вот в рамках какой нозологии сказать сложно». «Можно по-русски», — спокойно сказал тот, который меня допрашивал. «Такая картина чаще всего бывает у тяжёлых больных с шизофренией. Откуда она взялась в данном случае, сразу сказать сложно. Надо наблюдать и желательно в стационаре нашего профиля». Мой собеседник кивнул и пошёл прочь по коридору, вытаскивая из кармана трубку. «Вы историю запишете?» Ночмеды волновали насущные вопросы. «Нет». «Почему?» «Я не на работе и не на службе. Будет приказ о мобилизации резервистов и подпись, что я с ним ознакомлена? Пожалуйста». «Вы только продиктуйте. Я сам напишу». Из медсанчасти я вышла с таким чувством, будто меня вскрыли и выпотрошили тащилась по коридору, смотрела по сторонам и боялась осознать всё, что случилось. Видимо, в этом крыле здания располагались начальные классы. В простенках были нарисованы картинки, знакомые любому, кто хоть раз был в детском саду. Зверёшки за партами, умильный медведь-учитель, енот с портфелем. Что-то подобное было и в моём детстве. Наверное, из тех же открыток и срисовывали. Как там в Кэролловской Олесе? «Звери, в школу собирайтесь!» «Крокодил пропел давно!» «Как вы там не упираетесь, не кусаетесь, не брыкаетесь, не поможет!» «Всё равно!» Громко плачут звери-пташка, караул кричит пчела. С боем тащится букашка. Я почувствовала, что улыбаюсь и удивилась этому. Что изменилось за прошедшее время? Стасик исчез. Его не было в очереди за едой, значит, его либо посадили под замок, либо уже вывезли отсюда. Недаром ночью прилетел вертолёт. Меня как магнитом тянуло туда, где я увидела Стасика в последний раз, в школьную библиотеку. «Библиотека» и «Стасик». Эти два понятия были несовместимы до дня последнего. Что он там делал? Что читал? Чем интересовался? К чему готовился? Стасик не знал ни одной буквы, даже курс вспомогательной школы оказался ему не по силам. Страх появился уже на лестнице. Он кандалами опутывал мои ноги, не давая идти туда, где меня пытались убить. Но я тащилась вперёд, твердя про себя. Бояться бессмысленно. Если Стаса не было на раздаче еды, значит, он сидит под замком. Либо здесь, либо далеко отсюда. Устанно. Он — единственный на сегодня человек, которого неизвестное излучение из зомбецила превратило в кого? Как минимум в того, кто способен обучаться и ничем не отличаться от окружающих. В маленьком помещении, заставленном книжными стеллажами, всё осталось точно так, как было. Столик библиотекаря с картотекой в деревянных ящичках и грудой томов Большой советской энциклопедии — Несколько томов так и валяются на полу, значит, Стасик сюда больше не возвращался. Рядом лежит ещё груда книг, которую не было видно из коридора. Тишина висела в воздухе, таила в себе угрозу. В ящике стола рядом с клеем, ручками, бумагой, какими-то списками и журналами учёта нашёлся молоток. Я ухватилась за потемневшую от времени рукоятку и почувствовала себя чуть более защищённой. Так с молотком в руке прочесала комнату, петляя между стеллажами механически читая надписи на картонных разделителях. Грибоедов, Тургенев, народные сказки, химия. Нигде никого. Тишина, пыль. И тут особый запах, который рано или поздно поселяется в любой библиотеке. Не выпуская молоток, я устроилась за столом и зарылась в груду книг. Что читал человек, который неделю назад читать не умел? Ничего не знал о том, что таят в себе бумажные листы с чёрными узорами. Да что там, просто понятия не имел об их существовании. Книги лежали пластами, как затонувшие корабли на дне океана. Внизу долблёнки древних охотников, потом греческие триеры, дракары викингов, глионы непобедимой армады и сверху металлические туши супертанкеров и подводных лодок. Стасик начал с букваря. Потом настала очередь учебников для начальной школы — природоведения, математики и русского языка. Дальше он перешёл к биологии и географии, продолжая математику. История его не заинтересовала. А вот учебников по ОБЖ в груде отработанного материала лежало штук пять разных авторов для разных классов. Здесь же лежали словари. Ожегова, Ефремовой, какие-то маленькие, школьные. Человек, которого всю жизнь опекали, собирался жить самостоятельно, узнавал, что значит сигналы светофора, как переходить через дорогу и чего ожидать от людей в серо-голубой форме, методично накапливал багаж знаний о мире, в котором прожил почти 30 лет. Когда Стасик впервые оказался в библиотеке? Как бы то ни было. Чтобы бегло ознакомиться с программой «Восьми лет средней школы», ему потребовалось всего несколько суток. Здесь же валялось несколько исписанных тетрадей. Стасик начался с рисовывания заголовков. Корявые печатные буквы гласили «Стихи», «Маршак», потом списанные тексты, короткие в несколько строчек. Они разрастались, занимали уже тетрадную страницу. Странно, Стасика оказался вполне понятный почерк. Кем нужно быть, чтобы научиться говорить, читать и писать? С нуля. Без логопеда, дефектолога и педагогов. Гением. Обыкновенным гением. А гению зачастую своеобразные люди. И на моралим наплевать. Чего добивается, Стасик? Наверное, так же, как и любой человек, право жить собственной жизнью, скроенной по лекалам нужным именно ему, а не кому-то другому. На что он ещё окажется способен, чтобы достичь поставленных целей? Я вспомнила удавленного шашу, его посиневшее лицо с открытыми глазами, и мне стало страшно. А к чему стремлюсь я? Да к тому же самому. И лучше не становиться мне поперёк дороги.